Глава 8. Свобода. Чувства горького стыда, тоски и беспомощности день за днем тормошили эмоциональный фон Марты. После того, как Гурк отказал ей во второй раз, она потеряла сон, аппетит и присутствие духа. Все казалось либо серым, либо в настолько мрачных тонах, что в буквальном смысле не хотелось жить. Она ждала окончания дня, чтобы затеряться во снах, где обстоятельства и личные предпочтения других людей не играли роли. Там она могла расслабиться и дать волю фантазии. Обычно ее трудно вывести из равновесия. Это ее прерогатива доводить людей. Привыкшая действовать и легко получать желаемое, Марта наткнулась на стену равнодушия и пренебрежения. Когда они сошлись на выступлении, она была уверена, что сможет приручить Гурга и со временем вить из него веревки. Но счастье не продлилось долго, и планы с выбором имени их третьему ребенку полетели в помойку. Он ушел в закат, в эту сраную академию читать свои книжки. Ну что там может быть интересного? Ведь лучшая книга — это жизнь, и читать ее нужно вместе, точнее писать. Мужчины этого не понимают и вечно заняты своей ерундой. Гоняются за несбыточными мечтами, готовы ни за что рисковать своей жизнью и умирать из-за пустяков. Она застряла в чужом ей рилгане. Единственный плюс такого положения — никто не контролирует и не указывает, как правильно жить. Ее матушка Кэтрин Соммула тщательно следила за каждым шагом дочери. Казалось, Марта впитала придворный этикет с грудным молоком. Она понимала, что ей уготована спланированная родителями жизнь, но втайне надеялась когда-нибудь обрести свободу и распоряжаться ею как захочет. Без всяких книксонов, вырывающихся уже машинально при каждом действии, без неинтересных бесед с вычурными благородными самодурами или подлизывающимися подружками рангом ниже. Вся эта возня за влияние не приносила удовольствия. Будучи еще маленькой девочкой, она сбегала ненадолго из дома и представляла, как живет другой жизнью. Если бы не брат, она точно не смогла бы вытерпеть ненавистное заключение. Крайс поддерживал ее во всех проказах. Он не навязывал свою волю, а делал то, что ей было нужно больше всего, не раздумывая, следовал в любую пучину событий вслед за сестрой и покорно принимал ее выходки. Она осознавала, что тот был слабохарактерным и податливым, но никогда не смела использовать эти черты ему во вред. А когда видела, что очередная несносная девица пытается им вертеть, то тут же приходила в ярость и использовала все свое влияние, чтобы насолить твари. «Да как она смеет!» Матерных слов она набралась с тех пор, как их похитили. Крайс тогда сильно перепугался, а для нее это было как приключение. Марта знала, что папенька легко ее выкупит, и поэтому наслаждалась путешествием. Даже когда ей запихнули в рот кляп, это было что-то новое. До этого никому не дозволялись такие грубости. Сейчас она поймала себя на мысли, что наслаждалась всем происходящим, но боялась признаться в этом себе и тем более окружающим. Внезапное появление Гурга все изменило. Она не видела самой драки, но слышала, как все взрывается и летает по комнате. В этот момент ей стало страшно. А когда увесистая металлическая штуковина упала рядом с ее головой, она впервые осознала, что может умереть, и ее в буквальном смысле затрясло. На пляже она не знала, как себя вести с этим мальчишкой. Даже имя забыла спросить. А когда он поцеловал ее, маскируясь от стражников, Марта впервые почувствовала, что такое прикосновение чужих губ. Это было неожиданно. Хорошо, что край остался в неведении. Впечатлений хватило надолго. А после того, как она вернулась к папеньке с маменькой, Марта часто втайне сбегала. Тот мальчик не выходил из головы. Она пыталась самостоятельно его искать, но понимала, что тот, наверное, живет в трех портах, и в Абисе они никогда не пересекутся. Марта мечтала, что когда повзрослеет, то переедет в Кохчи и найдет его, что они поженятся, будут иметь много детей и доживут до самой старости, как в тех сказках, что ей читала мама. Годы шли, она росла, и в какой-то момент детская мечта просто отошла на второй план. Она изменилась. Рьяна защищала свое право на свободу, и вот уже матушке приходилось уступать. Отец-то давно был на ее стороне и души в ней не чаял, и когда она уже жила совершенно другим, он снова появился на горизонте. Ей не нравились эти никому не нужные соревнования молокососов, но как дочка лорда она вынуждена была на них ходить и изображать вовлеченность. Отец говорил, что им нужно повышать статус таких мероприятий, и что если они преуспеют и докажут свою полезность королю, то в скором времени им дадут что-то более стоящее, чем дыра на краю леса по соседству с тюрьмой. Отец не смог в свое время полноценно бороться за власть между братьями, и дедушка отправил его сюда, поднимать Альтенда забытый край. Гарс не любил Ваабис, а вот Марте нравилась колоритная жизнь города. Она с удовольствием общалась с простолюдинами и даже с голюдями. Однако это было скорее любопытство, чем сочувствие или попытка встать на их место. Глубоко плевать, как они там живут. Они просто интересные зверьки и игрушки. Забава. Правда, было пару моментов, когда она не смогла смириться с той нищетой, что увидела в одной семье в Миссалле и мучилась бессонницей, зная в насколько плохих условиях там живут грудные дети. Она распорядилась выдать нуждающимся крупную сумму денег, и больше никогда не наведывалась в этот район, а сон со временем улучшился. Чемпионат помог ей найти утерянную детскую мечту. С замиранием сердца она смотрела, как ее возлюбленный с легкостью побеждает одного врага за другим. Еще бы! Она-то знала, насколько тот сильным был несколько лет назад, в одиночку управился со взрослым магом. Поединок за поединком он шел к финалу и забрал то, что ему причитается. Марта чуть не испугалась в последний момент, но заставила себя бороться за свое счастье. «Пусть видит в ней королеву», — решила она и предстала во всей красе. Она была рада увидеть удивление на его лице, но потом ей на секунду показалось, что он покровительственно ей улыбается. Тут она не выдержала и захотела поставить юношу на место. Тот нагрубил ей в ответ. Хорошо, что слуги ничего не слышали. Но когда он сказал «ты будешь моей», она так запаниковала, что показала себя не с лучшей стороны, пригрозив папенькой и обозвав уродом. Вот всегда так. Когда она волнуется, включается какая-то внутренняя защита, и она отталкивает от себя людей, грубит им. За эту ошибку она потом долго грызла себя, но решила, что нужно что-то менять. Марта должна стать лучшей версией себя. Она справится. И, к удивлению остальных, день за днем она выстраивала с окружающими людьми дружеские отношения, сдерживала себя, улыбалась, училась быть терпимей к чужим ошибкам. Со временем это вошло в привычку, и она с легкостью могла поддерживать любую светскую беседу, знакомиться с новыми людьми и проявлять тактичность. Родители места себе не находили от радости. Не сказать, что ей не хотелось вернуться к старой версии себя, но со временем она осознала, что это будет шагом назад. Повзрослев, Марта приняла свои слабые стороны. Она давно знала, где живет Гурк, собирала о нем слухи, ревностно следила за всеми женщинами, что его окружают, но не вмешивалась хотела разобраться в себе. Тот факт, что возлюбленный был простолюдином, не отпугивал ее, а скорее наоборот. Это был вызов всему окружению. Его классовая принадлежность, как красная тряпка для родственников. Марта спала и видела лица родителей, дядюшек и тетушек, когда они открыто объявили бы о своих отношениях с Гургом. В один день она прогуливалась с друзьями и неожиданно увидела его. На секунду Марта даже не узнала его. Потерянный и грустный вид, отсутствующее выражение лица и взгляд, уходящий глубоко внутрь. В тот момент она решила либо сейчас, либо никогда. Марта старалась поднять ему настроение, отвлечь от тяжелых мыслей, и со временем у нее это получилось. Когда он поцеловал ее во второй раз, она была вне себя от счастья. Казалось, мир тогда существовал только для них двоих. Как же она ошибалась? Он оставил письмо. Жалкое оправдание своей трусости. Но это ее не сломало, нет. Именно тогда она поняла, что нужно использовать две стороны своей личности в достижении цели. Упорство и умение ладить с людьми. Поэтому она тут же навязалась в подруге его сестре Найше. Подумать только, она старше брата на 9 лет и так неумело скрывает свои грязные мыслишки. Через нее она познакомилась и с младшим братом Микульпом. Марта хотела ограничиться дружбой с Найшей, но та стала отдаляться, а узнавать новости откуда-то надо было. Для нее не было секретом, что Мик влюблен. Это даже упростило задачу. Сколько же времени она потратила на этого заикающегося недотепу, Еле себя сдерживала. С ним она держалась строго и не позволяла вольностей. Лишь пару раз поцеловала в щеку, чтобы поддерживать в нем огонь. Ничего, кроме жалости, он не вызывал, но приходилось с этим мириться. Когда она поняла, что Гурк не приедет на каникулы домой, то готова была на стену лезть от отчаяния. Она больше не вытерпит разговоров про голюди и магические бои. Остальные братья относились к ней настороженно и не доверяли. Особенно этот каланча Корус. Когда они остались наедине, принялся учить ее жизни и угрожать, чтобы рассталась с Миком. Она и рада была, но хотела, чтобы блондинчик позлился немного и нарочно поцеловала Мика у него на виду. Как же он пыжился, сжимая свои кулачонки! Наконец она не вытерпела и сорвалась в рилган. Так больше не может продолжаться. Она хотела покинуть Ваби сначала под предлогом покупок, а потом остаться в столице и встречаться с Гургом. Даже подумывала поступить к нему в академию. Связи папеньки легко позволили бы это сделать. Это же ведь он выбил место для ее парня. Одну не отпустили, но это уже была большая победа. «Прощай, Мик, мой маленький заикающийся олененок». Как только она приехала, послала телохранителя Жоржа узнать, где тут академия. Расположившись в гостинице, она нанесла несколько визитов по поручению папеньки и отдала письма знатным адресатам. В Релгане, по линии дядюшек было много ее родственников, но она хотела осмотреться и пожить одна некоторое время. Праздник извержения вулкана и друзья Гурга впечатлили ее. Она собиралась завоевать доверие и очаровать их всех. Неважно, что он там писал в прощальной записке. Марта окружит его заботой и пониманием, станет незаменимой тенью, выполняя любые капризы. А любовь придет со временем, никуда не денется. Если бы не дурацкое нашествие монстров, она бы уже тогда затащила его к себе, а помнится бы не успел. Но случилось то, что случилось. Расстроенная, она пошла домой в сопровождении Жоржа. А ведь так все хорошо начиналось. Выждав специально день, она приказала одному мальчишке-простолюдину следить за главным входом в академию. Гурк не появлялся несколько дней, и тут закрались сомнения, что он мог умереть при защите города. Что только она не придумывала себе. Ее бросало то в жар, то в холод. В итоге Марта заболела по-настоящему, и Жоржу пришлось вызывать целителя. Спустя вечность мальчишка прибежал с докладом, что Гурк вернулся. Новый прилив сил улетучил мрачное настроение, и она быстро собралась в путь, не зная, что ее ждет в будущем. Второй отказ казался немыслимым. «Да сколько можно? Она что, уродина?» и весь тот сдерживаемый гнев, копившийся годами, тут же выплеснулся наружу. Марта крушила все, что видела, и кричала, как ненормальная. Такого отношения она не могла стерпеть. Растоптанная гордость требовала отмщения. Столько времени потрачено впустую, столько усилий, и ради чего? Как он смеет быть с ней таким безразличным? Придя домой, она выплакалась в подушку. Жорж отпаивал ее горячим шоколадом с молоком, успокаивал и всячески поддерживал. Она долго думала, что ей делать. Возвращаться назад в Абис не хотелось. Для нее этот город умер. После того, как она произнесла это внутренним голосом, до нее дошло. Не обязательно оставлять все как есть. Даже в этой ситуации она может быть победительницей. Мысль, что его будут трогать другие девушки или даже просто глазеть, причиняла слишком большие страдания. Задыхающаяся ревность скручивала изнутри, выбивала опору. Если он не может принадлежать ей, то не достанется никому. Марта так и сказала, когда воткнула в любимого нож. До того, как она это сделала, то была абсолютно уверена, что правильно поступает. Жоржу она сказала следовать поодаль. Тот не знал, что она задумала. Когда Марта увидела, осознала, что Гурк такой же человек, как и она, из плоти и крови, наступило страшное осознание совершенного безумства. Она отпустила нож и посмотрела на свои руки. Сомкнув пальцы в кулачок, она ощутила липкость и теплоту его крови. Гурк не показывал никаких признаков жизни, И тогда она, спотыкаясь и плача, выбежала из проулка, зовя на помощь Жоржа. «Нам нужно уходить!» «Нет, срочно найди лекаря!» Настаивала она, но тот впервые поступил не так, как она хотела, и зажал ладонью с тряпочкой ее губы и нос. Глубоко вздохнув, она потеряла сознание. «Кажется, ему задела печень». Марк старался не шевелиться, больно дышать. То, что эта сумасшедшая деваха не вынула нож, подарила шанс на спасение. Сейчас у него мало времени и всего лишь один дисторт. Права на ошибку нет. Полторы тысячи маны с учетом бонуса. То есть у него пять попыток сделать все правильно. Марк заставлял себя не вырубаться. Нужно успеть до потери критического количества крови. Ранение печени — это органный уровень, то есть среднее лечение. У него доступ только к небольшому заживлению ткани и поверхностным ранениям. Последний дестор даст ему небольшой приток крови. Желательно использовать его в самом конце или когда ситуация совсем выйдет из-под контроля. Сейчас он экономил каждый джоуль в организме. Предстоит сделать безумную вещь. Нужно использовать низшее исцеления несколько раз, постепенно вынимая нож. Перед тем, как приступить, он должен добраться до белого и красного шарика насука. Те не гарантировали полное исцеление, но в купе с низшим заклинанием могли помочь. Больше нельзя ждать. Он на ощупь высунул шарики из пояса и через дичайшую боль затолкнул их в рот. Расползающаяся волна не менее сигнализировала, что эффект запустился. Марк лег на холодную мостовую и схватился левой рукой за нож. Правой запустил первую фазу заклинания диагностику. Шарики Насука не помогли Дэниелу выжить, и Марк особо не обольщался. Если он не прооперирует сам себя, то ни о каком спасении не могло быть речи. Когда он увидел проекцию сетки, окутавшей печень, то понял, что контуры прорисованы недостаточно точно, будто не хватало пикселей. Тогда он влил больше маны и, по памяти, зная строение органа, добавил детализацию до нужного значения. Это отняло у него пять сотен маны. Осталось тысяча. Высунув нож на сантиметр, он точечно запустил процесс заживления освободившегося кусочка. Постоянная практика с пациентами в госпитале не прошла даром. Отлично. 200 маны ушло на заживление. Но лезвие было довольно длинным, а это всего лишь сантиметр и такие большие траты. Черт! Некогда ныть. Он снова потянул вверх нож. Опять создал сеть. В этот раз уложился в 400 маны, а лечение отобрало лишь сотню. Осталось порядка трех сантиметров. Марк повторно проглотил два шарика насука, так как эффект обезболивания развеивался. Процесс самолечения отнимал прилично времени. Маны осталось лишь на один раз. Даже если он каким-то чудом сократит ее использование, то запаса не хватит на два заклинания. А что если использовать лечение напрямую, без построения диагностической сетки? Ну да, сейчас самое время для экспериментов. Однако выхода не было, и оставшиеся пять сотен он решил влить только во вторую стадию. Третий сантиметр обошелся в 150 единиц. Сейчас он действовал вслепую и мог лишь гадать, вышло или нет. Об этом он поймет, когда спадет анестезия. Четвертый сантиметр — еще 150. И, наконец, пятый. 200 На всякий случай. Нож со звоном отлетел в сторону. Через пару минут его скрутило от боли, ведь в капсуле и педикле печени множество нервных окончаний. Марк понял, что не все прошло гладко. Ткани где-то остались незалеченными. Невозможно было сосредоточиться даже на простых мыслях. Наконец он направил действие пятого дисторта на поврежденный орган, вместо того, чтобы восстановить себе ОЦК, и вырубился.